Радио России культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда. Страницу повести читает Андрей Смоляков, часть 10. -я. Один раз в расположении нашего полка падает мистер Шмидт. Кто его подбил, неизвестно. Но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится «Метким, ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника». Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрелы и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики, со светящимися стрелками и большой кусок плексиглаза. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками горкушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный с металлическим ободком мундштук. Шестого вечером Корнаухов звонит мне по телефону. Шрицы не лезут, скучаю А у меня котлеты сегодня И праздник завтра Приходи Я не заставляю себя ждать Приходим Я, Ширяев, потом Фарбер Помнишь, говорит Ширяев Как мы с тобой под Купянском тогда пили В последнюю ночь У меня в подвале И картошечкой жареной закусывали Филипп мой мастер был картошку жарить Помнишь, Филипп? Потерял я его под контимировкой. неплохой парнишка был, он вертит кружку в руках, о чем ты думал тогда, а, Юрка, когда мы на берегу сидели, полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели, о чем ты тогда думал, да как тебе сказать, можешь и не говорить, знаю, обидно было, ужасно обидно, правда, А потом, в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил. Воевать говорил, не хотите? здоровы, а не хотите? И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого. Шаряев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается. А все-таки воля у него какая, говорит Ширяев, не поднимая глаз. Ей-богу. У кого, не понимаю я. У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только. В 41-м, а вот теперь. Суметь отогнать от Москвы и здесь стать? Сколько мы уже стоим? Третий месяц. И немцы ничего не могут сделать со всеми своими юнкерсами и хемкелями. И это после прорыва. Такого прорыва. После июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот каких-нибудь 500-600 метров держим, и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет? Не знаю. Думаю, все-таки успевает. Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь блин, даже махорку покуриваешь. А не понравится, что вылезешь, мутюком покроешь. Ну, иногда там пистолетом пригрозишь. Да и всех наперечет знаешь. И каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи. Где наступают, где стоят, где отступают. Нет, не завидую я ему. Нисколько не завидую. Ширяев встает. Сыграй-ка нибудь Корнаухов. Корнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов. Что-нибудь такое, знаешь? Чтоб за душу. Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги. Корнаухов берет аккорд. У него оказывается очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни все русские и задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет, и лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови, голубые глаза, не глупые, спокойные и всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались. Корнаухов устает... Или ему просто надоедает пить, Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподнимается на одном локте. «Фарбер, ты и до войны таким был?» Фарбер поднимает голову. «Каким таким?» «Да вот таким, какой ты сейчас». «А какой я сейчас?» «Да черт его знает какой. Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь. Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь...» «С высшим образованием». Фарбер чуть-чуть улыбается. «Я не совсем понимаю связь между вином и женщинами и высшим образованием». «Дело не в связи». Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. «Корноухов! Тихий, скромный парень. Ты не слушай, Корноухов. А и то, как загнет, так только держись». «Да, в этой области я не силен», — отвечает Фарбер. Ширяев смеется. «Ты не подумай, что я хочу тебя испортить». Или ругаться научить, упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться. А плавать ты умеешь? Плавать? Нет, не умею плавать. А на велосипеде? И на велосипеде не умею. Ну а в морду давал кому-нибудь? Да что ты пристал к человеку, вступает Скорноухов. Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет. В морду давал. Спокойно говорит Фарбер и встает. Давал? Кому? Я пойду. Не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель. Нет, кому ты давал? Мне интересно. Разрешите идти. И уходит. Странный парень, говорит Ширяев и встает. Вчера я заходил к нему, с берегу шел. Сидит и пишет. Письмо должно быть, говорит Корнаухов. И улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках. Ширяев еле заметно подмигивает мне. «Может, стихи?» Корноухов краснеет. «Ты чё краснеешь?» «Я не краснею. И краснеет еще больше». Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз Корноухова. «Ну, а твои как?» «Что мои?» «Стихи, конечно». «Какие стихи?» «Думаешь, не знаю? В тетрадке которые. «В клеенчатый. «Как там у него, Керженцев не помнишь?» Корнаухов приперт к стенке. Да это так, от нечего делать. От нечего делать. Все вот так, от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать. Через полчаса мы с Корнауховым уходим. У семафора расстаемся, он направо, я налево. А стихи все-таки прочитаешь, говорю я ему, прощаюсь. Когда-нибудь. Неопределенно, как-то отвечает он И скрывается в темноте Ночь темная звезд не видно Кое-где -то только мутные расплывчатые пятна Кругом тихо Слегка постреливают на бугре Ноги цепляются за всякий хлам Один раз я чуть не падая путаясь в какой-то проволоке Около разрушенного мостка кто-то сидит Вспыхивает огонек папиросы. Кое-черт курит. А отсюда все равно не видно. Отвечает из темноты глухолатый голос. Голос Фарбера. Вы что здесь делаете? Ничего. Воздухом дышу. Я подхожу ближе. Воздухом дышите? Воздухом дышу. Я зачем-то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Я не знаю, о чем можно с ним говорить. Сейчас концерт будет, говорит друг Фарго. Не думаю, отвечаю я. И Ишаки у них уже два дня почему-то молчат. Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали. Из Москвы что? Должно быть, из Москвы. Проходят бойцы, человек 10, один за другим цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Минут через 10-20 они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и Старшину, заставляющую по четыре батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, С берега на передовую, с передовой на берег. «Как дела в роте спрашиваю я. «Ничего», – равнодушно отвечает Фарбер. «Без особых перемен. Сколько человек у вас теперь?» «Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось. А пополнение?» «Да что пополнение?» «Юнцы желторотые?» Винтовку в первый раз видит Одного убила вчера Разорвалась граната в руках Да, говорю я. Невеселая штука война Фарбер ничего не отвечает Вынимает из кармана коробку с табаком Скручивает сигарку, Прикуривает от собственного бычка На миг озаряется худое С впалыми щеками лицо Костистый нос Складки у рта «Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? – спрашивает Фарбер. «Он никак не может прикурить. Бычок маленький, высыпается». «Жизнь или война?» – спрашиваю я. «Именно жизнь». Сложный вопрос. Он медленно вдавливает окурок каблуком в землю. Огонек долго еще клеит у его ног. А никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?» Ну, не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни? Страусовский? Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла. Расшифруйте. Я говорю о войне, о нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война? Пожалуй, знал. Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым. Я молчу, слушаю, курю. Фарбер продолжает. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят, командуй, учи. Это в запасном батальоне было. В саперном, что ли? В саперном. А вы разве сапер? Сапер. Вернее, был сапером. А почему же вдруг стрелком стали? Я до этого еще и минометчиком был. А после Харьковского путешествия пришлось стрелком стать. А я и не знал. «Коллега, значит?» «Коллега», — улыбается Фарбер продолжает. «Командуй, значит, — говорят, — учи. А в расписании подрывное дело 4 часа, фортификации 4 часа, дороги и мосты 4 часа. А они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои седора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только... Что толп похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля. И что если меня спросит, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. Он делает паузу, ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит, одну за другой. А кто во всем этом виноват? Кто виноват? Дядя? Как говорит мистер старшина, нет, не дядя, я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел, как на необходимую, так уж заведено, ничего не поделаешь, но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное, наука. Фарбер шарит по карману. Чем прикуривать будем, говорит он. У меня спички кончились. И бычок погас? Погас. Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут. Придется. И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным, усталым голосом. Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон только одно наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка. Ни разу в жизни не держа ее в руках. М -м -м. от одного воспоминания вдруг бросает. Проходят бойцы, просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели, поверх телогрейек фигуры. Фарбер поворачивает голову. «Нытик, да?» — говорит он совсем тихо. До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз. «Кто нытик?» — спрашиваю я. «Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Морчит чего-то, жалуется. Правда?» «Я не сразу нахожу, что ответить. Но вы знаете, если б я, например, встретился до войны, ну хотя бы с Ширяевым, я никогда не поверил бы, что буду ему завидовать. А вы завидуете?» «Завидую. Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. 8 лет все-таки проучился». Но такая вот элементарная проблема Как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов Для меня почти непреодолимое препятствие Вы склонны к самокритике, говорю я Возможно Думаю, что и вы этим занимаетесь Только не говорите Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву? Почему? Потому что смотря на него Я особенно остро чувствую свою неполноценность Вам кажется это смешным? Но это так Он человек простой, цельный. Ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этими вопросами попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот он вдруг умолкает, посапывает носом. Это очевидно у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость. Ничего, говорю я, стараюсь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом. Всем тяжело на войне. Господи, боже мой, неужели вы так меня поняли? Голос его даже вздрагивает и срывается от волнений. Ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе... Предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне. Я чувствую, что действительно сказал неудачно. Одинокиво как-то, по-моему, очень. А вы об этом? Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы, а впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Да, сегодня. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей. Возможно, я вообще туго схожусь с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, не важный. Напрасно вы так думаете. А бы вы у спросите? Ширяев вовсе неплохо к вам относится. Дело мне в отношении. Впрочем, все это малоинтересно. А по-моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел, помните, там на берегу ночью, после высадки, Фарбер останавливает меня движением руки. Стойте. И касается рукой колено. Слышите? Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром медленно плывут хрипловатые звуки флейты скрипки. Плывут над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, Над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган. Узнаете? Что-то знакомое, страшно знакомое, но... Не Чайковский? Чайковский. Манданты Кантабеля. Из Пятой симфонии. Вторая часть. сад, каштаны, липы, красные яркие цветы, дирижеры с чем-то белым в петлице. Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной трехмоторный. Его у нас почему-то называют туберкулез. Странно, правда, говорит Фарбер, поднимаясь. Что странно, все это Чайковский, Шемелита, туберкулез. Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальца прожектора. Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у фарбера. Виктор Некрасов